Глава третья. Доброе утро, товарищи. Да так кто вообще? Первым делом я подумал, что это не зеркало, а стеклянное окно за каким-то хреном установленное над раковиной в туалете морга, из которого на меня ошеломлённым взглядом смотрит незнакомый парень, годов может двадцати или чуть больше, с внешностью типичного героя советских плакатов. Но если не считать некоторой растрепанности светлокудрой шевелюры и комка запекшейся крови на правом виске, у тебя там все хорошо? Веник тревожно пробарабанил в дверь. Помощь не нужна? Нормально все, автоматически ответил я, помахал отражению рукой. Парень за зеркалом повторил маневр. Я осторожно приблизил руку к зеркалу, провел полосу. перечеркивая мутные разводы, похлопал глазами. Хотел бы я о чем-нибудь подумать, но голова стала похожа на воздушный шар, пустая, игукая. Ты кто? – прошептал я одними губами, чтобы веник меня не услышал и не решил, что я кукушечкой поехал. Что в моей ситуации, в общем-то, вполне логично. Я крепко зажмурился, сосчитал мысленно до десяти. потом снова открыл глаза. Герой социалистического строительства все еще был за зеркалом, а меня не было. Хозяйственное мыло выскользнуло из ослабевшей одним махом ладони, брызги холодной воды попали на рубашку и рассыпались на голубой ткани темными пятнами. Я все еще сплю. Надо же, реалистичный сон какой. Я посмотрел на свои ладони. Если это и сон, то какой-то очень реалистичный. Обычно, когда во сне пытаешься что-то рассмотреть в деталях, картинка расплывается, появляются какие-то артефакты на боковом зрении. Я быстро поднял глаза обратно к зеркалу. Ничего не изменилось. Там все еще был кто-то молодой и красивый, а меня старого и, как сказал Сережа, фактурного там не было. Я тряхнул головой. положил на место мыло, оттер руки от его скользких следов под все еще ледяной водой, почувствовал, как моя кожа покрылась мурашками, а волоски на предплечьях стали дыбом, посмотрел на висящее на крючке рядом с зеркалом ветхое сероватое вафельное полотенце с влажными пятнами, встряхнул воду с рук и протер их об штаны, открыл спенголет и вышел в коридор на деревянных ногах. И голова деревянная. Ни тени, ни мысли. Шоковая пустота. Слушай, ты, ты, ты это. Надо было тебя предупредить про разбитую голову. Затараторил Веник, как только я вышел. Вообще-то они сказали, что ты был уже мертв, когда они приехали. Я думал, что череп переломлен, но трогать мне тебя запретили, сказали, чтоб поставил как есть. Расследование будет. Эксперт должен заключение делать. Утром приедет. Может, закуришь все-таки? Пожалуй. Я медленно кивнул, взял протянутую веником пачку, тряхнул легонько, вытянул бумажный цилиндр, покрутил в руках. На пол посыпались табачные крошки. Как вообще курят папиросы? Вроде как-то сминают сначала. Ну да, логично. Если так оставить, то вместе с дымом получишь полный рот табака. Веник чиркнул спичкой. Толстенький такой коробок с фиолетовыми стенками, желто-красная этикетка с надписью "Спички хозяйственные", цена две копейки. Бабушку он что ли какую-то ограбил? Моя такие же покупала. Когда был пацаном, стаскивал от ее газовой плиты точно такие же коробки. Все равно у нее в шкафу их целая коробка была. Я затянулся. Дымом обожгло губы. Потом продрало до самого желудка. Я закашлялся, на глазах выступили слезы. Ох ты ж!、Ах、я отдышался, посмотрел на дымящуюся в пальцах папиросу. Как они курят этот ужас вообще? Или в голове поплыло так, будто я закурил впервые после очень долгого перерыва. Я затянулся еще раз. Фу, гадость все-таки. Потушил папиросу в металлическом сутке, который у веника явно был пепельницей. — Сообразим чайку! — предложил веник. — Как-то он напрягся резко, когда я из туалета вышел. Осторожно так стал общаться, будто я сумасшедший или что-то вроде того. — А я не сумасшедший, кстати. Я покрутил головой в поисках какой-нибудь отражающей поверхности. Но вдруг в туалете просто зеркало испорченное. Мало ли... Какой-нибудь хахматчик прикрутил туда экран, а чуть выше глазок камеры, и не иросеть вместо отражения показывает там каких-то других людей. Что-то такое смотрел недавно. Типа вас снимает скрытая камера. Стоп, так может это и есть розыгрыш. Подсыпали что-то на работе в чай, потом мне приснился развесистый сон про завод и увольнение, а меня тем временем привезли в морг и положили на каталку. А тут вокруг сплошные камеры стримят, и зрители смотрят, как я офигеваю. Я снова огляделся, прикидывая, в каких местах можно было спрятать скрытые камеры. Пойдем в комнату отдыха, серьезно. Веня подошел ко мне, бережно ухватил за плечи и начал подталкивать к двери. У меня там кипятильник есть, вроде печенья осталось еще. Юрила вчера приносил. Чайку попьем. А тут и зеленый совсем. Пойдем, пойдем. Сопротивляться я не стал. Вот сюда, вот сюда. Веник предупредительно открыл передо мной обшарпанную деревянную дверь, покрытую такой же скучной светло-зеленой краской, что и стены до половины. За ней обнаружился короткий коридорчик. За приоткрытой дверью направо душевая. Квадратный поддон, кран, гибкий шланг с лейкой, резиновый коврик. Занавески нет. За дверью налево крохотная комната. Две деревянные кровати с покрывалами зелено-серого окраса. Окно наглухо закрашенное, сероватая тюлевая занавеска. Тумбочка. На тумбочке стакан с кучей авторучек и обгрызанных карандашей. И почему-то литровая банка. В этой комнате тоже была раковина. Кажется, тут водопроводом оборудовано чуть ли не каждое помещение вообще. Венику садил меня на кровать и принялся суетиться. Налил в банку воды из под крана, сунул в нее кипятильник, ваткнул вилку в розетку. Металлические завитки тут же покрылись пузырями. В этом морге что, пунктик на ретро? Электрический чайник не могли купить. Тем временем Веник достал из тумбочки две чайные кружки, на вид тоже будто купленных на блошином рынке. Одна с голубым ободком, другая с обледшшим золотистым. И картонную пачку чай грузинский байховый, первый сорт. Кипятильник от деда что ли остался? спросил я. Почему от деда? Обидился Виник. В культиках купил месяц назад только. В культиках. Мысленно повторил я. Мы так в детстве магазин культ-товары называли рядом скрытым рынком. За батарейками туда ездили. Только там можно было большие квадратные батарейки купить. Неужели до сих пор работает? Я думал, что там уже давно что-то другое. Может, какой-то двинутый на ностальгии бизнесмен выкупил и открыл там комиссионку, чтоб как раньше все было. А тебе не страшно в морги работать? – спросил я, чтобы как-то заполнить неловкую паузу. Да не, Веник помотал патлами. Сначала было противно, но быстро привыкаешь. А марафет на жмуров наводить мне даже нравится. Все-таки последний раз на выход. Пусть их красивыми запоминают». «А свет почему везде включен?» — спросил я. Вода в банке тем временем закипела. Веник выключил кипятильник, вытащил его из воды и щедро сыпанул в кипяток чая. Моя мама называла такой чай «с дровами». «В общем, понятно, почему». В воде плавали какие-то палочки и веточки. Чайинки медленно опускались на дно. Вода вокруг них становилась желто-коричневой. Ну точно тут какой-то бзик на винтаже. Это же еще найти сейчас такой чай где-то надо. Я глубоко вздохнул. Вроде общая деревянность начала отпускать. Я протер ладонью вспотевший лоб. Но мало ли приглючилось что-то. Я все-таки башко и трезнулся. Глупо надеяться, что вообще без последствий такое дело обошлось. Но, наверное, Веник прав насчет того, что надо подождать врачей и не торопиться домой. Слушай, это. Веник прихватил банку полой халата и разлил чай по кружкам. Немного коричневой жидкости с чайниками выплеснулось на тумбочку и на халат тоже. Веник зашипел, поставил наполовину опустевшую банку обратно на тумбочку, снова открыл дверцу. «Наврал я тебе про печенье. Я его еще час назад сожрал».、Ха. «Да ладно, ничего, я не голодный», — сказал я и отхлебнул из кружки. Чай обжег губы и небо. Я втянул в себя воздух. Язык свело от деревянного вкуса чая. Не то, чтобы он был прямо совсем дряной, но привкус опилок там определенно имелся. «Наверное, все-таки не сплю». Чтобы во сне так четко ощущались запахи и ощущения, или сплю. Я легонько ущипнул себя за запястье. Слушай, это Веник поставил кружку на тумбочку. Давай ты приляжешь тут, поспишь. У меня еще дел сегодня прорва просто. Я свет выключу, если мешает. А почему, кстати, он везде включен? спросил я. Ты же говоришь, что не страшно. — Ну, это у меня привычка просто такая, — нашелся веник. — Я даже дома свет на ночь не выключаю. — Я сам выключу. Иди работай. Великодушно согласился я. — Чай допью и лягу. — Ну, это вообще отлично. Веник вскочил, схватил с тумбочки свою кружку и вышел за дверь. Я шумно выдохнул. Еще раз посмотрел на свои руки. — Так, спокойно, Жанн. Давай без лишних телодвижений, не кипешуй. Я поднял руки к лицу и ощупал его. Хрен его знает, что я собирался таким образом понять. Не представляю себе, как слепые отличают на ощупь одни лица от других. Вот нос, вот подбородок. Щетинка пробивается, хоть и реденькая пока. Лоб. Пальцы уперлись в спутанный комок волос с чем-то твердым. И я снова чуть не заорал. Больно, кстати, не было ни сколечка, но касание при этом я ощущал нормально. Да, все было нормально твою мать, даже более нормально, чем всегда. Я посмотрел на чашку недопитого чая, потрогал языком обожженное небо и передумал допивать. Короче, надо правда попробовать поспать. Я вытянулся на неудобной кровати. Снимать покрывало не стал. Раздеваться тоже. Закрыл глаза. Как интересно я смогу заснуть в такой ситуации. Раз овечка, два овечка, три овечка. Что-то вырвало меня из сладкой неги сна. Какой-то ненужный, посторонний звук. Когда я засыпал, его не было. Сквозь сон я даже опознал, что за мелодия играет. Хор воодушевленных голосов торжественно пел гимн. Я наполовину проснулся, чтобы найти этот источник звука и вырубить его. Нас к торжеству коммунизма ведет, допил хор. Потом вступил чеканный голос дикторши: "Доброе утро, товарищи! В эфире первая программа Всесоюзного радио. Ага, вот эта штука на окне, бело-зеленый радиоприемник." Я сполз с кровати, подобрался к розетке, в которую он был воткнут, и выдернул вилку. Сквозь сон успел подумать, что какая-то она маленькая, но заострить на этом внимание моего сонного мозга не хватило, конечно. На настенных часах шесть утра, и свет я так и не выключил, хотя и хрен с ним. Я снова рухнул на кровать и провалился в сон. Веник, ну какой еще оживший труб! Что ты мне голову морочишь? Опять со бутельника притащил, а вы проводить не успел, а теперь сказки сочиняешь. Проснулся я чуть раньше, чем женщина заговорила, разбудили меня шаги, хлопающие двери и всякий прочий шум. А эти слова просто были сказаны прямо за дверью. Голос был пронзительный, как будто говорила героиня мультфильма. Надежда Павловна, что вы такое говорите? Возмущался Веник. «Фу, накурил опять!» — сказала женщина. «Фрамугу открой!» Дверь распахнулась. На пороге стояла миниатюрная женщина в белом халате и в белой шапочке. На лице старомодные очки в толстой оправе. В руках картонная папка. Не только голос у нее был мультяшным. Сама она тоже была какая-то мультяшная. «Так, молодой человек!» — сказала она и строго посмотрела на меня. Я поймал себя на желании вскочить и вытянуться по стойке смирно, но、ну、или хотя бы сложить руки на партии перед собой. Здрасте, сказал я и кивнул. Так, «Та повторила она, оглядела меня с ног до головы, потом повернулась к маячившему за спиной Венику. Веник, ты вообще обнаглел? Что вы тут такое устроили? Надежда Павловна, да он правда ожил, заныл Веник. Я в журнале все зарегистрировал, номер семьсот тридцать четыре. Сами проверьте. Ни от чего же он номер. Врачиха вошла в комнату, впечатывая широкие каблуки своих туфель во пшарпанной ленолеум. Кто радио выключил? Я втянул голову в плечи. Женщина воткнула вилку в розетку. Бело-зеленый радиоприемник тут же ожил. Сообщение от всесоюзной ударной стройки Чебоксарской ГС. заговорил бархатный голос диктора. Многотысячный коллектив строителей начал подготовку к перекрытию Волги. Так, Надежда Павловна снова посмотрела на меня. Мне на секунду показалось, что если бы не очки, ее взгляд прожег бы во мне дыру. Значит так. Одевайтесь и выметайтесь немедленно, пока я добрая. А что насчет тебя, Веник? На ближайшем собрании я поставлю вопрос о твоем увольнении. Так больше продолжаться не может. Да его вот так прямо и привезли. Веник всплеснул руками и ударился пальцами правой руки об косяк. Зашипел. У него нет никаких вещей. Сейчас милиция приедет, будут экспертизу делать. Какую еще экспертизу? Что ты мелишь? – заорала Надежда Павловна. Притащил какого-то своего дружка и выдумывает тут. Надежда Павловна, да ни один из моих дружков никогда Рилу не наденет. В голосе Веника звучало прямо таки неподдельное возмущение. Я слышать об этом ничего не хочу. Надежда Павловна топнула ногой так сильно, что стеклянная банка с почти почерневшим чаем на тумбочке задребезжала. — Мало того, что сам одеваешься как обезьяна, так еще и... — Немедленно выметайтесь, а то я милицию вызову. — Милиция сама сейчас приедет. Экспертизу проводить, — протестовал Веник. — У него даже пальто нет. Он там продрогнет на улице. Снег вчера шел. — Какую экспертизу? Надежда Павловна схватила меня за плечо и попыталась поднять. «Судебно — Судебно-медицинскую, — втолковывал Веник. Расследование будет. Вроде как убили его. Кого убили? Надежда Павловна свила брови, между ними пролегла строгая складка. Вот его. Веник ткнул в меня пальцем. Номер семьсот тридцать четыре. По журналу проверьте. А почему тогда он живой? спросила она и снова посмотрела на меня. Так я же с этого начал. На лице Веника отразилось вселенское страдание. Вид он имел бледный, но это понятно. Все-таки работал всю ночь человек. Хабаровской краевой комсомольской организации вручено переходящее красное знамя ЦК ВЛКСМ за успехи в коммунистическом воспитании молодежи. Сказала радио все тем же бархатным голосом диктора. Нельзя так со мной спросонок, подумал я, чувствую, как снова начинаю деревинеть. Они тут сумасшедшие все какие-то. — А можно позвонить? — спросил я, чтобы хоть как-то установить связь с реальностью. А то у меня было ощущение, что вокруг какое-то кино. — Телефон в регистратуре, — сказал Веник. — Выйдешь потом по коридору налево, потом снова налево. — Так, — сказала Надежда Павловна, уперла руки в бока и встала грудью на защиту дверного проема. Вы кто такой вообще? Жан Михайлович Колокольников, отозвался я. Час от часа не легче. Что еще за Жан? Какая-то ваша кличка опять? Волна гнева в врачики снова покатилась почему-то на Веника. Да Надежда Павловна, я его только сегодня впервые увидел, простонал Веник и закатил глаза. Его труповозка привезла. Там воха с Юрилой. У них смена скоро закончится. Вот у них и спросите». «Да что за цирк вы мне тут устроили?» Врачиха снова топнула ногой. «У меня, кстати, тот же вопрос», — сказал я. «Я вообще-то с высоты упал. Можно мне нормального врача, а не патологоанатома?» Врачиха несколько раз молча открыла и закрыла рот. Кажется, просто не нашлась, что сказать. Я поморщился. Не люблю таких теток. Ничего не проверила и давай сразу разборки устраивать. Я подмигнул Венику, пока ее взгляд искал еще какой-нибудь повод для возмущения. Тот в ответ развел руками и пожал плечами. Тут в коридоре засцокали еще чьи-то каблуки. Надежда Павловна, вы здесь? В комнату заглянула девушка в белой шапочке с бесцветным рыбьим лицом. Там милиция приехала.